С тех пор, как Вэл посоветовал ему расспросить сестру о причине ссоры между обеими семьями, так много случилось нового сообщения «Флёр» в Гринпарке, поездка в Робин-Хилл, сегодняшнее свидание, что, казалось, и спрашивать больше нечего. Джон говорил об Испании, о солнечном ударе, о лошадях Вэлла, о здоровье отца. Холли удивила его замечанием, что, по ее мнению, Отец очень нездоров. Она два раза ездила к нему в Робин-Хилл на воскресенье. У него был страшно усталый вид, временами даже страдающий. Но он постоянно уклонялся от разговора о себе. Он такой хороший и совершенно лишён эгоизма, правда, Джон? Стыдясь, что сам не лишён эгоизма, Джон ответил «Конечно». «Мне кажется...» Он был всегда безукоризненным отцом, насколько я могу припомнить. Да, — отозвался Джон, совсем подавленный. Он никогда ни в чем не мешал детям, и всегда, казалось, понимал их. Я до гроба не забуду, как он позволил мне ехать в Южную Африку во время Бурской войны, когда я полюбила вела «Это было, кажется, да его женить бы на маме?» — спросил неожиданно Джон. «Да, а что?» «Так, ничего. Только ведь она была раньше помолвлена с отцом Флёр». Холли опустила ложку и подняла глаза. Она и кинула брата внимательным взглядом, что ему известно. Может, столько, что лучше рассказать ему всё. Она не могла решить. Он как будто осунулся и постарел. Но это могло быть следствием солнечного удара. «Что-то в этом роде было», — сказала она. «Мы жили тогда в Африке и не получали известий». Она не смела взять на себя ответственность за чужую тайну. К тому же она не знала, каковы сейчас его чувства. До Испании она не сомневалась, что он влюблен. Но мальчик остается мальчиком. С того времени прошло семь недель, и в промежутке лежала вся Испания. Заметив, что он понял ее желание отвлечь его от опасной темы, она добавила, «Ты имел какие-нибудь вести от флер? «Да». Его лицо сказало ей больше, чем самые подробные разъяснения. И так он не забыл. Она сказала совсем спокойно. Флёр на редкость обаятельна. «Но знаешь, Джон, нам с Вэллом она не очень нравится». «Почему?» «Она из породы стяжателей». «Стяжателей?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду. Она... она...» Джон отодвинул тарелку с десертом, встал и подошел к окну.